Лише, чем окна дома напротив, мы хотим жить, мы живучие, как кошки, И вот мы прыжки заявить о своих правах, да, слышать. В новых квартирах новых районов Мы потеряли невинность, бояк за любовь Там уже стали тесны одежды Шитые вами для нас одежды И вот мы пришли сказать вам о том, что да